И вот уже сургуч я выбрал черный, Чтоб запечатать нежный клад, Еще не веря в скорби непокорной, Что я отдам его назад. Ты, слабая, надменная, слепая, Былого не сорвешь с себя. О, Господи, зачем же ложь такая? Как страстно задыхалась ты, рыдая, Зачем рыдала, не любя?